стое. Об отказе в пересмотре решения по делу. Постановления центральной и местных комиссий по делам на лиц, подвергнутых наказанию внесудебными органами, являлись окончательными. Что же касалось дел, рассмотренных судебными органами, то их пересмотр по предложению комиссий осуществлялся в соответствующих судебных инстанциях по протестам прокуроров, вносимым в установленном законопорядке. Например, с мая 1954 года по февраль 1956 года военная коллегия Верховного суда СССР по протестам прокуроров реабилитировала 7600 человек. 79 человек не подлежали пересмотру в соответствии с данным постановлением Совета министров СССР дела на осуждённых за побеги членов вредительства за отказ от работы в лагерях также не пересматривались дела на лиц отбывавших наказание за контрреволюционные преступления и вновь осуждённых в местах лишения свободы за уголовное преступление. Освобождённым из места заключения органами МВД выдавались справки установленной формы в точном соответствии с постановлением комиссии. Снимались и другие правоограничения с граждан, ранее подвергнутых уголовным мерам наказания решениями внесудебных органов. Так 12 июля 1954 года органом прокуратуры и государственной безопасности была направлена директива о порядке снятия судимостей с лиц, осуждённых коллегией ОГПУ, тройками НКВД, у НКВД и особыми совещаниями при НКВД, МВД, МГБ СССР. В соответствии с директивой органы госбезопасности принимали заявления о снятии судимости с заполнением к ним специально разработанной анкеты. Материалы оформлялись в месячный срок и направлялись в органы прокуратуры, где вопрос о снятии судимости решался по существу. Указом президиума Верховного совета СССР От 1 сентября 1953 года было упразднено особое совещание. В соответствии с указом все жалобы и заявления от лиц, отбывавших наказание по решениям внесудебных органов, рассматривались прокурорами по месту совершения преступления. Дополнительная проверка осуществлялась по поручению прокурора органами госбезопасности. По её окончании прокурору представлялись все материалы с мотивированным заключением. При отсутствии оснований к отмене или изменению состоявшегося решения по делам этой категории прокуроры выносили постановление об отказе в пересмотре, о чём сообщалось заявителю. На Украине с 1954 по 1961 годы отказано в пересмотре решений внесудебных органов 12.027 граждан. Правда, многие отказы впоследствии были пересмотрены. Есть ли же устанавливалось обоснованность решения внесудебных органов? то они через генерального прокурора опротестовывались в Верховный суд СССР. Таким образом, реабилитация лиц в соответствии с этим указом осуществлялась только высшей судебной инстанцией Верховным судом СССР. Однако такой порядок реабилитации создал определенные трудности в работе высшего судебного органа государства. Со всех концов страны устремились нескончаемым потоком в Москву уголовные дела на предмет реабилитации лиц, репрессированных на основании несудебных решений. Верховный суд и прокуратура СССР не могли эффективно и в сжатые сроки выполнять возложенные на них обязанности по реабилитации из-за большого количества уголовных дел. Поэтому... Президиум Верховного Совета Союза СССР 19 сентября 1955 года внёс изменения в указ об упразднении особого совещания при министре внутренних дел СССР от 1 сентября 1953 года и предоставил право военным трибуналам военных округов и флотов